Тридцатая. Комедия, разыгрываемая знаменитостями. Знаменитые люди, которые не могут обходиться без своей славы, скажем, к примеру, политики, никогда не выбирают себе союзников и друзей, не лелея при этом в душе какой-нибудь тайной мысли. В одном они хотят видеть блеск, но не слишком яркий, дабы не затмевались собственные добродетели, в другом — порочные наклонности, известные всему свету и вызывающие только чувство омерзения и годливости, третьего они попросту обворовывают, приписывая себе его ленность и праздность, ибо иногда почему-то оказывается выгодным считаться рассеянным и вялым, тем самым они скрывают свою постоянную готовность к нападению. Им обязательно нужно, чтобы кто-нибудь был рядом. Сегодня в роли такого альтер-эго выступает мечтатель, завтра знаток, послезавтра педант. Но вот проходит время, и они уже снова ищут чего-то нового. Отсюда непрерывная изменчивость окружения и внешних обстоятельств жизни. Что-то отмирает, но тут же появляется нечто иное, стремящееся как бы внедриться в это окружение, занять в нем главенствующее положение, став своего рода его характером. В этом они весьма напоминают крупные города. Их репутация столь же неустойчива, как и характер. Такая переменчивость обусловлена использованием разнообразных средств, требующих постоянно подчеркивать то одно, то другое свойство. Иногда эти свойства настоящие, иногда вымышленные. Их-то и выводят они на сцену. Друзья и союзники воплощают для него в данном случае именно такие сценические свойства. Напротив. То, что составляет смысл их устремлений и должно оставаться незыблемым, сохраняя свой немеркнущий блеск. Правда, и здесь тогда уже не обойтись без комедии, которая потребует своей постановки и своей игры. 31. Торговля и аристократизм. Умение покупать и продавать считается нынче столь же обычным делом, Как умение читать и писать. Теперь все поднаторели в этом искусстве и исправляются с ним не хуже любого торговца. Каждый день они оттачивают свое мастерство, приобретая все большую сноровку. Совсем как некогда на заре человечества всякий дикарь был охотником и каждодневно совершенствовал свое охотничье искусство. Тогда охотой занимались все. Но как только она стала привилегией людей, наделенных властью и богатством, она утратила роль повседневного, обыденного занятия в силу того, что перестала быть насущно необходимой, превратившись в роскошное развлечение и увеселение, доступное лишь знати. Когда-нибудь нечто похожее случится и с умением торговать. Вполне можно представить себе такое состояние общества, когда никто ничего не будет ни продавать, ни покупать, и постепенно отпадет всякая надобность в этом занятии. Быть может, лишь немногие, те, кто не столь подвержен воздействию законов всеобщего развития, позволят себе роскошь покупать и продавать, и то только для того, чтобы ощутить прелесть всего искусства. Лишь в этом случае торговля обретет некое благородство, И аристократы будут заниматься торговлей столь же охотно, как до сих пор они занимались войнами и политикой. Это неизбежно повлечет за собой переоценку роли всей политики. Уже сейчас знать постепенно утрачивает к ней интерес. Вполне возможно, что очень скоро сие занятие будет считаться чем-то недостойным, более уместным в рубрике «Проституция духа» где-нибудь рядом с разделом «Из жизни партий». и скандальной хроникой.